Причем каждый из них опирается на мнение экспертов. Кому же из них должны принадлежать родительские права? И с кем из них будет лучше самой Мелиссии? В результате суд присудил совместную опеку Роберту как генетическому отцу и Эльвире как генетической суррогатной матери. А приемная мать Финтия которая выхаживала милису первые шесть месяцев, не получила даже прав навещать ребенка. Другой известнейший случай младенца М развивался по противоположному сюжету. Когда суррогатная мать разорвала контракт и потребовала выплаты алиментов, суд отказал ей в этом праве, на том основании, что она не была связана официальными узами с донором. Приемные родители сохранили за собой ребенка, отсудили себе алименты, тогда как настоящая мать получила лишь только право навещать собственное дитя. Эти решения имеют принципиальное значение для бинуклеарной семьи. Во-первых, Они создают известный прецедент. Могут ли оба родителя, находящиеся в конфликтных отношениях, разделить элементы? Суд решает, что могут. Во-вторых, может ли ребенок иметь более чем двух родителей, иными словами, не только биологических, но и приемных, и при этом иметь нормальную семью? суд опять дает положительный ответ. В таком случае малейшее несогласие между заинтересованными сторонами грозит обернуться затянувшимся конфликтом. Семья не строго генетична, не строго эмоциональна и уж во всяком случае определяется не одним только домашним хозяйством. Эти три фактора строго индивидуальны, и каждая ячейка – определяет их по-своему. Антрополог Боль-Боханнан так квалифицирует разницу между домашним очагом и семьей. Семья — это производное родственных отношений, а родственные отношения — это гены. Домашний очаг, с одной стороны, понятие чисто локальное, приуроченное к определенному месту, Когда рождается ребенок, муж и жена становятся родственниками через него, ведь они сами не связаны кровными узами. Их связующим звеном становится ребенок. Конфликтные ситуации или роковое стечение обстоятельств способны нарушить родственные связи. Бинуклеарная семья — это родство в действии. Два семейных очага – одна родственная структура. Простая логика подсказала нам, что раз существуют плохие разводы, то должны быть и благополучные. Известно, что если некоторые разводы являются результатом серьезных проблем в семьях, то многие таковыми не являются. Миллионы наших современников сегодня примирились с реальностью развода как одного из нормальных эпизодов их жизни. Как показывает мое исследование, половина этих семей настроена достаточно конструктивно. Если им удается осуществить свои намерения, дети в семьях практически ничего не теряют. Хотя один благополучный развод не похож на другой, Так же, как и благополучные браки, они имеют ряд общих черт. Наиболее принципиальным здесь является искренность и забота о детях. В том и в другом случае родители одинаково обеспокоены тем, чтобы, поддерживая свои семейные отношения, иметь право на личную жизнь. В этой книге мы увидим немало бывших супругов, сохраняющих дружеские отношения, и других, которые предпочли иной путь. Есть много способов создать прочную, хорошо функционирующую семью –